Примерно через час после нашего вылета с дигли движение в небе стало заметно оживленнее. Помимо драконов, двигавшихся буквально во все стороны света, как поодиночке, так и большими компаниями, мы то и дело встречались со стаями птиц. Заодно я видела большие с серьезными навигационными маяками, так и маленькие летающие острова. А еще нам попадались парящие в воздухе камни, на которых мерцали желтые огоньки наверное, чтобы по ночам не происходило нечаянных столкновений в воздухе но случайные встречи с булыжниками меня не особо беспокоили как и мелькавшие неподалеку птицы еще перед вылетом когда декан собирался устанавливать седло а берг был в человеческом обличии я спросил у того могу ли я активировать простейшие заклинания на спине у дракона жаль что не додумалась до этого еще в скайморе потому что он мне позволил похоже мой перевозчик из крыльев и хвостов проникся моей ситуацией и не хотел привести в Неринг полуживую пассажирку Заодно ремни больше не сдавливали так сильно мои ноги. Птиц я тоже не опасалась, потому что накинула и на себя, и на дракона простенькую защиту. А одеяло, в дополнение к плащу, не давало мне замерзнуть даже без заклинания утепления. Меня тревожило совсем другое. Нет, вовсе не ожидаемая, не слишком теплая встреча в Неринге, о которой меня предупредил декан. О ней я и думать забыла. Куда сильнее меня волновал внезапно ставший отставать Лаен. Он все так же размахивал крыльями, Но мне казалось, что ему это давалось с большим трудом, чем раньше. И еще он почему-то плохо видел, едва не врезался в камень, спокойно летевший чуть в стороне от пояса булыжников. Киран тоже заподозрил неладное, после чего отстал и теперь летел рядом с Лайном, время от времени, пока мы были еще в поясе булыжников, расчищая тому путь драконьим пламенем. Стоит ли говорить, что оставшуюся дорогу до Неринга я почти не заметила, снедаемая тревогой за одного из братьев. Подозревала, что причина крылась в шипокусах, о которых декан рассказал нам далеко не все. Затем я поняла, что дела совсем плохи. Лайн стал терять ориентацию, и уже скоро его вели целых три дракона. Берг тоже присоединился, поняв, что с одним из наших что-то не в порядке. Наконец, из полуденной дымки вынырнул гигантский, с теряющимися за горизонтом очертаниями, остров. Это был Неринг, без сомнения, потому что мы принялись снижаться, направляясь как раз к нему. Уже скоро я видела убегающие вдаль огромные города, распаханные поля и даже пару озер с белыми точками корабликов неслыханное дело корабли на летающих островах. Тут и остальные из нашей группы замедлились, потому что потеряться в небе над нерингом было проще простого. Здесь царило оживленнейшее движение. Помимо обычных, спешащих по своим делам драконов, я увидела нескольких совсадниками, часть из которых была защищена клетками. Из них мне даже пару раз неуверенно помахали. Дождавшись нашу четверку, Вэйр повел всех чуть в сторону от самого большого города, туда, где на возвышении перед озером устремлялись ввысь башни темно-серого замка с окруженной массивной крепостной стеной территорией. Внутри был сад и пруды, что сразу же напомнило предыдущую драконью академию. Но на этом сходство заканчивалось. Мне казалось, что Академия Неринга была выстроена значительно раньше учебного заведения на Скайморе и, вполне возможно, видала многое, включая само великое воспарение. Заодно я заметила, что на территории Академии полным-полно народа, слишком много для студентов и учебного персонала. В саду повсюду развивались яркие флаги, а еще было обведено алым магическим светом место для приземления. Чтобы не ошиблись те, кто заходил на посадку, к площадке была пририсована еще и алая стрелка. Когда мы подлетели совсем близко, я смогла различить что-то вроде триумфальной арки, украшенной цветами, а затем и аллею, отгороженную магическими барьерами. Похоже, именно по ней, миновав ту самую арку, должны были проходить после приземления прибывшие на отбор команды, которых приветствовали зрители с флажками, стоявшие вдоль барьеров. Кажется, еще в конце аллеи была трибуна, а рядом с ней играл оркестр и… В общем, много всего, что должно было вылиться для меня в долгие минуты позора. Если бы не тревога за Лайана. Не знаю, как Кирану это удалось, но он помог Лайну приземлиться буквально на своей спине. Брат Лайна тяжело бухнулся на землю рядом, складывая крылья. После него на посадку зашел и Берг, тогда как Вейр давал нам возможность приземлиться первыми, сдерживая рвение четверки Дариона. Парни тотчас стали перекидываться в людей, а я принялась отстегивать крепления, пока не поняла, что черный дракон подо мной исчез, и я падаю со своим седлом прямиком в руки Бергу. Но не обратила на это внимания, потому что уже почти все отстегнула. Погоди, да я тебе помогу. Да подожди же ты! твердил мне Берг, потому что я хотела скорее бежать к Лайну, который сидел на площадке, а над ним склонились Киран и Рейнер. «Быстрее!» — потребовала я, решив, что сейчас я либо пережгу ремни, либо побегу, вернее, попрыгаю даже с волочившимся за мной седлом, потому что увидела, как Лайен уже больше не сидел, а лежал. А эти истуканы, и наружности, Киран и Рейнер, стояли и смотрели на него, кажется, не понимая, что со всем этим делать. «Беги!» заявил Берг, освободив последнее крепление, и уже через пару секунд я была рядом с Лайном. Услышала позади себя хлопанье крыльев. Подумала, что, наверное, приземлился Вейр, но не повернула головы. Вместо этого я пыталась понять, что произошло с одним из близнецов. Он дышал хрипло, а его лицо… Оно было бледным, почти белым, но при этом распухло так, что я не видела его глаз. Рядом стоял Рейнер, весь покрытый прыщами, которых не было на Дигле, и бормотал, что не понимает, что с ними приключилось. «Думаю, это сильнейшая аллергия на укусы шипокусов», — сказала ему. «Твоему брату нужно в лазарет, и срочно». «Поди пойми, где он еще находится», — отозвался Киран. «А если попробовать магией?» «Магией?» — переспросила я. «Да, магией мы сможем ему немного помочь. Заклинание охлаждения, чтобы не дать отеку распространиться и перекрыть дыхательные пути. Киран, пусти, лучше я сделаю это сама». Он все же посторонился, дожидаясь, когда с моих рук сорвется заклинание, прислушиваясь к тому, как я бормотала, что мне понадобится экстракт красного корня солодки, усиливающий дыхание и сердцебиение, и еще настой череды и крапивы, снимающий аллергический приступ. Но «Ну я же не знаю местную дозировку. Едва не плача сказала я Вейру, который оттеснив нашего капитана, тоже склонился над Лайном. Все будет хорошо, произнес декан. Ты все сделала правильно, а теперь позволь мне отнести его в лазарет. Но я обвела глазами беснующуюся толпу, поморгала. Боги, как же здесь много народа. Но где тут лазарет? Я в курсе, внезапно улыбнулся мне Вейр. Как-никак я здесь учился. Довелось побывать в том месте несколько раз. После чего он распахнул портал. Я пойду сам, прохрипел Лайн. Мне уже лучше, не нужно меня нести. Тут к нам подбежала еще и четверка Дариона, и Вейр приказал Ардену помочь ему с Лайном. Лицо Тианы тотчас же искривилось, и злорадное выражение на нем сменилось растерянным. Кажется, приземлившись, она быстро оценила ситуацию лежавшего на земле одного из близнецов, который теперь сидел и даже пытался моргать опухшими глазами. Затем увидела красные пятна на лице Рейнера и еще меня, за которой хорошо хоть не волочилось седло. Уверенно, в голове леди Ларисы все моментально сложилось, и она решила, что четверка Велгорда выбыла из турнира, едва добравшись до Неринга. Но декан посчитал иначе, не собираясь списывать нас со счетов. Прежде чем шагнуть с лайном в синие сполохи магического портала, Вейр приказал нашей тройке выполнить то, что от нас ждали. Пройти через парадную арку, затем прошагать по аллее до трибуны, с которой приветствовали прибывших участников организаторы турнира. То есть показать всем собравшимся, что Академия Скаймера не сдается без боя. Даже если это был жестокий бой с шипокусами. Вперед! заявил нам декан, после чего они с Арденом помогли Лайну подняться, подхватили его под руки и исчезли в захлопнувшемся за ними пространственном переходе. А мы остались. «Я могу пойти вместо нее, заявила Тиана нашему капитану, кивнув на меня. «Зачем нам позориться перед всеми Академиями? А Томас и Дитран пройдут перед зрителями вместо ваших припадочных братьев. Так будет лучше для всех», — быстро добавила она, потому что Рейнер изменился в лице. А я уже знала, что за брата он был готов приговорить любого, даже красавицу Тиану. Вернее, для Академии Скаймера. Я с интересом посмотрела на Кирана, потому что решать было ему. Мы пойдем втроем. Даже не помедлив, заявил он. И участвовать тоже будем втроем, если Лайну не станет лучше. Это наш турнир, к которому четверка дарена не имеет никакого отношения. Вы можете поприветствовать нас из толпы, вежливо подсказала я расстроенной Тиане, на что получила почти такое же вежливое пожелание катиться к демонам. Пожав плечами, посмотрела на Рейнера. Немного иллюзорной магии тебе все же не помешает, сказала ему, хотя, кажется, с лицом у тебя становится получше. Но я все же накинула на него заклинание, скрывая пятна от аллергии, и мы втроем, поправив форму Академии Скаймора, направились к парадной арке. Где-то вдалеке играла музыка, заглушаемая нестройным хором голосов. Наверное, оркестр исполнял один из героических драконьих маршей. Мы шагали по украшенной флагами, магическими цветами и гирляндами аллеи. Я шла в середине, а Киран и Рейнер по бокам, словно охраняли меня от недоуменных взглядов, изумленных голосов и громких насмешек. Признаюсь, в короткий момент слабости мне захотелось накинуть на себя иллюзорное заклинание, замаскировав свою истинную природу. Да, выдать себя за дракона. Конечно, любой маг вблизи быстро бы такое раскусил, но в толпе это могло и сработать. Но я не стала этого делать. Вспомнила было о рабенне Морс, но мысли о героине Алирии почему-то тоже не вызвали у меня энтузиазма. Быть может, потому что рядом со мной шли два дракона из моей четверки, готовые защищать меня до последней капли крови? Как, впрочем, сделала бы и я, защищала бы их по мере своих людских сил. Еще был Берг, дракон со стороны, но при этом проявивший ко мне неожиданную доброту и не державшийся со мной как царь с поломойкой. На прощание он даже пожелал мне удачи, а нашей четверке непременную победу на турнире. Затем добавил, что будет рад всегда возить меня на своей спине, и если мне понадобится помощь, то офисы их компании есть на всех крупных летающих островах. Он ушел, а за ним пошли и мы. Видели приветствовавших команды зрителей, смотрели, как вытягивались лица у тех, кто понимал, что одна из тройки Скаймора — человечка. Зато те, кто этого не понимал, продолжали выкрикивать приветствия, размахивая флагами различных академий, и еще Талмирона, как без этого. Кажется, в толпе попадались даже флаги Скаймера, но их было совсем мало. А затем, когда мы почти добрались до трибуны, над которой умелые маги высветили герб Академии Скаймера, и приветственную надпись «Для нашей четверки. Я увидела и других соревнующихся. Участники смотрели на нас с жадным любопытством, оценивали. Прикидывали, что к чему. Затем на их лицах появилось снисходительное выражение. Многие принимались над нами смеяться, и я слышала их звонкие, полные недоумения и презрительного веселья голоса. «Неужели в Скайморе перевелись все драконы, и они взяли с собой человечку?» «И точно перевелись. Всего-то два дракона и одна человечка. Бедная Академия Скаймора». «Эй, ты!» — закричали мне весельчаки в черно оранжевой форме. «Тебя взяли прислуживать команде Скаймора на турнире? Иди к нам, мы тоже хотим!» Киран собирался было вызвериться, но я ласково улыбнулась весельчакам. «Встаньте в конец очереди!» — заявила им. «Я нанималась прислуживать драконам Скаймора, а не вам!» Затем повернулась к нашему капитану. «Это хорошо, что они нас ни во что не ставят», — сказала ему негромко. «И мы станем изо всех сил поддерживать в них эту иллюзию». А потом пожнем плоды чужих заблуждений. Киран сжал зубы, но промолчал. Не понимаю, как тебе это удается, произнес Рейнер. Я давно бы уже сорвался и вступил со всеми в бой, пожалуя плечами. Думаю, я еще успею повоевать за нашу академию, хотя, если честно, в Скайморе меня встретили не сказать, что лучше. Но, как видишь, я до сих пор жива и даже буду представлять нас на турнире. Несмотря на мои оптимистические слова и спокойные изверения, меня все же задевало подобное отношение, хотя я и делала вид, что мне все равно. Впрочем, делать вид я умела отлично и даже ухом не повела, когда один из организаторов, когда мы приблизились, принялся громко зачитывать имена участников из Каймора, назвал Кирана и двух братьев, как оказалось, представителей славных драконьих родов, а затем запнулся на моем. Наверное, потому что в его листе было указано, что я родом из Алирии. Тем временем мы остановились рядом с трибуной, дожидаясь указаний. «Хм, и последняя участница. Последняя участница из команды Академии Скаймера, добавил организатор, так и не назвав моё имя. Затем указал нам на место неподалеку от трибуны, где мы простояли еще три долгие речи и два гимна. Один — Талмирана, а второй — гимн, принимающий Академии Неринга. После этого нам пожелали отлично отдохнуть сегодняшним вечером, Всем был обещан бал по случаю открытия. А пока что всех участников ждали журналисты. Заодно можно было пообщаться со зрителями, пришедшими пожелать нам удачи, ведь завтра начинались отборочные туры. Нужно отыскать лайна, произнес Кирен. Судя по тому, как нас здесь встретили, он помахал рукой Тиане, подзывая ее и еще двоих парней из четверки Дарьюна. Пусть со зрителями общаются они. И я была полностью с ним согласна.